Глава девятнадцатая. Магия пустоты. Есупов так и стоял возле окна. Мишель остановился, вопросительно глядя на меня. Я махнул ему рукой и подошел к Жоржу. «Внимательно слушаю». «Во что ты опять ввязался?» Поставил Жорж неожиданный вопрос неожиданным ребром. «Прошу прощения. Я очень аристократично вскинул брови». Что с тобой не так? Можешь объяснить? Голем в царском селе, взрыв на заводе, теперь вот это. Взрыв на заводе? Удивился я. О чем ты? Жорж поморщился. Не валяй комедию, Борятинский. Этот взрыв слышал весь город. А медики, которые прибыли на место взрыва, застали там тебя. Да-да, не все они держат язык за зубами так же надежно. Как многоуважаемая баронесса Вербицкая. Ну, давай! Жорж прищурился. Расскажи, что им почудилось, и на самом деле ты во время взрыва мирно спал в своей кроватке. Только вот знаешь что? На построении в Академии тебя в тот день не было, и всю первую половину дня на занятиях тоже. Готовишься писать мемуары обо мне? заинтересовался я. Собираешь материал? Рановато. Помирать, пока не собираюсь. Много чести, буркнул Жорж. Ладно, я и не ожидал, что ты сознаешься. Мне достаточно просто знать, что я прав, а давно ты решил поверить в Голема. Это ведь моя фантазия, и ничего больше. Да, у меня уже выбора не остается. После того, как я увидел магию пустоты, готов поверить и не в такое. «Что ты увидел?» — не понял я. «Помнишь черный шар, который взорвался?» «Ну?» «Могу ошибаться, но это очень похоже на то, что называется магией пустоты. Весьма редкая способность черных магов». «Повезло мне!» — пожал я плечами. «Повезло?» — вытаращил глаза Жорж. «Да если бы Макс с такой способностью учился где-то в Москве, он...» Он бы не учился в Москве. Мой отец уже бы вытащил его в Петербург и пристроил в Императорскую Академию. И газетчики охотились бы за ним, а не за тобой». «Хорошо, допустим», – кивнул я. «Ну а чего ты за меня-то беспокоишься?» «За себя», тебя, поразился Жорж. «С чего ты это взял? Делать мне больше нечего». Я беспокоюсь о том, что здесь, в Кронштадте, живет сейчас императорская семья. Они ходят на игру с твоим участием, и присутствие тут, на этом же острове, мага пустоты, мне совсем не нравится». Такое трогательная забота от бывшего заговорщика», – подколол я. «Я такой же заговорщик, как ты», – прошипел, покраснев от злости Жорж. Я уже объяснял, что ввязался, чтобы разоблачить Робин Угу-угу. Ну и почему ты не сказал про этого пустотника Синельникову? Я все еще был настроен скептически. Потому что не желаю стать таким же посмешищем, как ты, когда травил байки про голема. Иллюзию черного шара можно создать вообще не напрягаясь. Жорж взмахнул рукой и в воздухе перед ним повис чёрный шар. Правда, воздух вокруг него не дрожал, и вообще ощущение было иным. Полюбовавшись пару секунд, Жорж его развоплотил. «К тому же Синельников не того полета птица, чтобы я ему докладывался. Зато с отцом поговорю на эту тему сию секунду. Будь спокоен». «Ты собираешься это сделать до или после порки?» Жорж посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом. «Однажды я убью тебя, Борятинский», – пообещал он, и, взмахнув своим белоснежным хвостом, пошел к выходу. Ни Надя, ни княжны в холле внизу не оказалось. Зато там была Кристина, которая бродила по вестибюлю, отчаянно делая вид, что не волнуется, а если и волнуется, то не за меня увидев, как я выхожу из конференц-зала, зашагала ко мне. «Доложите обстановку, лейтенант», — приказал я. «О чем говорил с Юсуповым?» — проигнорила меня Кристина. «О разном. Поле где?» «У себя. Надя с ней. Все в порядке. А тебя хочет видеть Агнеса». «Ну, еще бы меня не хотела видеть Агнеса», — проворчал я. «Веди». И расскажи по пути, что ты знаешь о магах пустоты. Знала Кристина не так уж много, но все же больше, чем с чего нужным рассказать Жорж. «Сильная боевая магия», — короткими отрывистыми фразами излагала она. «Маг призывает кусок того, что принято называть пустотой. Но это не пустота в привычном понимании. В зависимости от силы мага, сила призванной пустоты может разниться» как и ее свойства. В самом простом случае при соприкосновении с материей она взрывается. «Угу, как сегодня на парковке», – кивнул я. «На вас напал маг пустоты?» – изумилась Кристина. «Ну, если верить Юсупову, такая вероятность есть. Собственно, об этом мы с ним и говорили». Кристина крепко задумалась. Уже у самой двери в кабинет Агнессы, вынесла вердикт. «Это очень странно». Пожав плечами, я постучал в дверь и, получив в ответ «войдите», нажал на ручку. Кабинет Агнессы выглядел необычно. Стол здесь хоть и был, но занимал не господствующее место. Притаился в углу и в глаза не бросался. А вдоль стен стояли диваны и кресла, в одном из которых восседала сама хозяйка покуривая изящную трубочку с длиннющим чубуком и крохотной чашей. «Прошу вас, заходите», – сказала она. Мы зашли, осмотрелись. В убранстве кабинета доминировал красный цвет. Красный ковер лежал под ногами. Красной кожей были обтянуты диваны и кресла. Даже шторы на окне – красные. Как только дверь за нами закрылась, Агнесса сделала свободной рукой хорошо знакомый мне жест установив глушилку. Тут же изменились ее тон и манера речи. «Послушайте, господин Борятинский, мне вас отрекомендовали как профессионала!» Отложив трубку, с места в карьер начала она. «И что я вижу?» «А что вы видите?» Пожал я плечами. «Вижу, что вы ввязались в идиотскую драку, невзирая на то, что объект защиты находился рядом». Вы отдаете себе отчет в том, что могло произойти? Константин Белый маг, попыталась вступиться Кристина. Эти пришлые напали на. Госпожа Алмазова. Воздержитесь, пожалуйста, от апологии непрофессионализма. Агнеса пробуравила Кристину взглядом. Жизнь объекта была подвергнута серьезной опасности. Вы все сказали? холодно спросил я. Если Агнеса и хотела еще что-то добавить, то после моего вопроса буквально подавилась словами и заглохла. Уставилась на меня, беспомощно хлопая глазами. Понимаю, неожиданно, когда вместо Кости Борятинского с тобой начинает говорить капитан Чейн. Теперь послушайте, что скажу я. Я не телохранитель. Телохранители сейчас охраняют настоящую. Я показал пальцами кавычки «великую княжну». Моя же задача несколько шире – обеспечивать безопасную среду для объекта. Мы были в кафе, когда на улице начало происходить нечто весьма далекое от безопасности. Если бы я был один, я бы, разумеется, остался на месте. Но со мной была госпожа Алмазова, поэтому я выстроил стратегию «Иначе». Если бы те, кто был снаружи, пришли за объектом, они были бы готовы к сопротивлению. Нападение для них было бы неожиданностью. Ни одну войну еще никто не выиграл, только обороняясь. Я оставил Кристину защищать объект, а сам пошел и разобрался с угрозой. И это был, с моей точки зрения, наилучший способ решения возникшей проблемы. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но, по-моему, с головы объекта даже волосинка не упала. Я, разумеется, умолчал о том, что изначальный конфликт на заправке спровоцировал сам. И тут мне не было оправданий, кроме разве что одного – интуиции. Почему-то моя интуиция тогда категорически заявила, что уступать нельзя, а я привык ей доверять. Агнеса откашлялась тщетно пытаясь вернуть себе господствующее положение в разговоре. «Вы пытаетесь мне сказать, что у вас действительно была более приоритетная задача, чем охрана? Я пытаюсь до вас донести, что здесь, в этой гостинице, живет Аполлинария Андреевна Нарышкина», – перебил я. «Девушка, пусть и из знатного рода, однако вряд ли представляющая собой интерес для похитителей». «Если же вам кажется, что легенду рассекретили, и объектом охоты стала Аполлинария Андреевна, тогда вы должны не выговаривать мне за непрофессионализм, а разговаривать с тем, с кем у вас есть связь, и убеждать его, что операцию необходимо срочно сворачивать и менять девушек местами. Потому что мы с госпожой Алмазовой, конечно, что-то можем, и можем, прямо скажу, немало». Однако заменить собой всех людей, обеспечивающих охрану императорской семьи, мы чисто физически не в состоянии. Мы защищаем Аполлинарию Андреевну и делаем это отлично». «Аполлинарию Андреевну?» – передразнила Агнеса мой жест. «Здесь охраняю я, и я не собираюсь отменять операцию из-за каких-то подозрений. Здесь, в отеле...» «Великая княжна в безопасности, здесь я за нее спокойно. Потому что я не бегаю сражаться с какими-то хулиганами каждый раз, как на улице что-то хлопнет. Единственное, о чем я прошу вас, это присматривать за нею вне стен отеля. На что вы, кажется, физически не способны просто в силу возраста». «Пошли», – кивнул я Кристине и двинулся к двери. «Куда?» подскочила Агнесса. Я вас не отпускала! Я, уже держась за ручку, с интересом повернул голову. А вы, простите, кто такая, чтобы меня отпускать или не отпускать? Для меня вы в этой операции связное лицо и только. Свои соображения я вам изложил. Больше нам разговаривать не о чем. Передавать эти соображения выше или нет, Решать вам. Ответственность за решение нести тоже вам. А я буду дальше выполнять обязанности, возложенные на меня господином Витманом. Пока мы беседовали с Агнессой, в вестибюле отеля, оказывается, затеялось собрание. Мы издали, увидели толпу, в которую входили и члены команды, и многие из группы поддержки. Все мои друзья были тут я заметил Андрея, Анатолия и Мишеля. Рядом с Мишелем, как уже стало привычным, обнаружилась великая княжна с книгой под мышкой, А около княжны крутилась Надя, которой все происходящее явно было до сиреневой звезды. Но отказаться от выполнения служебных обязанностей она не могла. Завидев меня, сестра с облегчением замахала руками. «Господи, что опять?» – проворчала Кристина. «Пойдем, лучше узнаем из первых рук», – предложил я. Мы приблизились к толпе и услышали окончание речи Сержа Голицына. «В конце концов, господа, мы – курсанты Императорской Академии, и нападать на нас не позволено никому. Эти москвичи должны знать свое место. Необходимо их проучить». Гул восторженных голосов категорически поддержал эту идею. Разве что Мишель смущенно молчал, да Журж молчал высокомерно. Он единственный сидел в кресле, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу. «Вы что задумали?» – спросил я. «Боевые действия?» «Практически да», – повернулся ко мне Серж. «Очень хорошо, что ты пришел. Ты с нами, Костя?» «Разумеется, нет», – пожал я плечами. «От кого-кого, а кого. от тебя, Серж, не ожидал». «Учинить разборки на глазах императорской семьи?» «По-твоему, будет лучше, если императорская семья увидит, как в нас бросают грязью, а мы утираемся?» Подал голос Шнайдер. «По-моему», вмешалась Кристина, «императорская семья здесь наблюдает за игрой. Вряд ли их интересуют уличные драки». Если хотите насолить москвичам, я предлагаю победить в игре. После этого все остальное перестанет иметь какой-либо смысл. А если мы сейчас устроим нечто в том духе, что предлагаете вы, нас могут попросту дисквалифицировать». Разумные слова Кристины никому не понравились. И гласом народного возмущения внезапно сделалось Великая княжна Анна. «Если жизнь чему-то меня и научила», воскликнула она, потрясая очередной книгой про космическую принцессу. «Так это тому, что нельзя победить, всегда играя по правилам. На кону стоит наша честь, свобода, жизнь, и мы обязаны нанести удар». К нам протолкалась Надя, лицо которой выглядело совершенно несчастным она что, выпила?» – негромко спросила у Нади Кристина. «Решила брать пример со своего кавалера?» Надя замотала головой. «Нет, это невозможно. Совершенно исключено. Я... я не знаю, что с ней творится». «Господи, да все просто!» – вздохнул я. Девочка перечитала приключенческих книг и вдохнула запах свободы. К тому же вокруг нее куча людей, которых она, по-моему, уже считает своими друзьями. Все это ударило ей в голову покрепче вина. Тем временем великая княжна окончила свой пламенный спич и послышалась реакция. «Да, точно! Полли дело говорит! Так и надо!» Я прикрыл глаза и покачал головой. «Что ж...» Похоже, придется вновь вспомнить, каково это – быть капитаном Чейном. Может, Анна умна и начитана, может, ее переполняет вдохновение, но я, в отличие от нее, неоднократно произносил речи, обращаясь к людям, которым действительно предстояло идти на смерть. И, что еще важнее, я знал, как объяснить этим же людям, что прямо сейчас умирать нецелесообразно что прямо сейчас имеет смысл отступить. Я уже набрал было воздуха в грудь, но сказать ничего не успел, потому что в толпу внедрился Синельников, и выглядел он весьма озадаченным. — Что бы вы тут не затеяли, господа и дамы, это не имеет ни малейшего смысла, — объявил он. — Почему? — Как? — Да ничего мы не затеяли, — понеслось со всех сторон. Дождавшись тишины, Синельников прочистил горло и пояснил свое заявление следующим образом. Я объездил все отели, в которых зарегистрировались московские гости. Вот только что вернулся. И среди этих гостей нет никого, кто ездил бы на черном призраке. В тишине отчетливо фыркнул Жорж Юсупов. По-моему, все безошибочно услышали в этом фырке что-то вроде... «Да куда уж им нищебродом провинциальным!» Впрочем, Жорж сразу же вспомнил, что сражались с нами тем не менее москвичи, и были они, хоть убейся, на черном призраке. Помрачнел. «Но они ведь могут жить отдельно?» — сказала Кристина. «Сняли дом, например?» «Могут», — повернувшись к ней, сказал Синельников. «Однако никто не узнал этих молодых людей...» по предоставленному описанию. «Им же не обязательно учиться вместе со всеми, чтобы болеть за команду своего города», высказался Серж. «Верно», кивнул Синельников. «Однако, если бы я заговорил среди вас о каком-нибудь петербургском аристократе, который ездит на черном призраке и находится здесь, на острове, хоть один из вас уж точно бы сказал, кто это» аристократический мир тесен господа вам ли не знать мы все посмотрели на жоржа единственного аристократа, который приехал на остров на призраке жорж это я разбила твою машину внезапно выпалила кристина жорж уставился на нее на его лице читался не мой вопрос я я нечаянно пробормотала кристина извини пожалуйста. «Разумеется, я все тебе компенсирую». Жорж внезапно вскочил с кресла и быстрыми злыми шагами удалился. Сцена эта почему-то произвела на всех угнетающее впечатление, и боевой пыл собравшихся сдулся окончательно. Осенильников был абсолютно прав. И если совместить его слова со словами Жоржа, то выходила очень любопытная картина. Ведь действительно... Если бы тут был маг пустоты, о нем знали бы все. Разложим картину, которая казалась цельной, на составляющие. Итак, мы имеем пятерых магов. Автомобиль «Черный призрак». Московский номерной знак. Маги могут быть откуда угодно. Внешность легко меняется. Автомобиль могли купить перед поездкой. А знак? Господи, ну долго ли подделать знак? «Значит, мы обязаны их найти», – пискнула Анна. «Вдруг, вдруг это какие-то злодеи?» «Я уже известил полицию, госпожа Нарышкина», – сказал Синельников. «Смею напомнить, что злодеи – это их профессиональная стезя. Они обещали принять все необходимые меры. Полагаю, что никому из нас не стоит отбивать хлеб у полицейского ведомства». Равно как и переживать по этому поводу. «Работай», — шепнул я Надя. Та встрепенулась и подскочила к великой княжне. «Пойдем, дорогая, право же, это становится скучным», — сказала она, ухватила Анну под локоть и потащила к лифтам. «Но, но, но как же?» — волновалась та. «После, все после. Кстати, я не рассказывала тебе...» Разговор утих в отдалении, и я выдохнул. Хорошо, хоть это теперь никуда не поскачет. Остальные, если и вляпаются, сами дураки. Но за это я отвечаю.